Состав комиссии 1767 года. Екатерине предстояло кончить давнее дело, устранив по указаниям опыта причины неудачи прежних попыток. Теперь оно во многих отношениях поставлено было иначе, чем ставилось прежде. Начали прямо манифестом 14 декабря 1766 года о созыве депутатов в предположенную комиссию для сочинения проекта нового вложения, как она официально называлась. Представительство было значительно расширено. Комиссия составлялась из представителей правительственных учреждений и из депутатов от различных разрядов или классов населения. Сенат, синод все коллеги и главные канцелярии Центрального управления послали по одному представителю. Чтобы понять порядок выбора депутатов от населения, надо бы наприпомнить, что тогда империя делилась на 20 губерний, которые подразделялись на провинции, а провинции на уезды. По одному депутату назначено было на каждый город от домовладельцев, на каждый уезд от дворян, землевладельцев, и на каждую провинцию по депутату от однодворцев, от пахотных солдат, от государственных черносошных крестьян и заседлых инородцев, от каждого народа, крещенного или некрещенного. Итого четыре депутата от провинции, где были на лицо эти четыре разряда населения. Число депутатов от казаков предоставлено было определить их высшим командиром. Выборы уездные и городские были прямые, по провинциям трехстепенные. Дворяне и землевладельцы уезда под председательством выбранного на два года дворянского предводителя, а горожане домохозяева под председательством тоже на два года выбранного городского головы прямо избирали депутатов комиссии. Только очень большие города могли сперва избирать выборщиков по городским частям. Однодворцы и другие свободные сельские обыватели упомянутых разрядов, дом и землю в погости, сельском приходе имеющие, выбирали погостных поверенных, которые избирали поверенных уездных, а из их среды выбирался провинциальный депутат. Таким образом, в комиссии представлены были центральные правительственные учреждения, некоторые сословия и нароческие племена и места жительства. По букве «Обряда» городских выборов в них участвовали все домохозяева, каковыми могли быть лица всякого звания. Это наводит на мысль о всесословном характере городских выборов, противоречащем всему строю тогдашнего русского общества. Но припомним, что тогда Екатерина мечтала о создании в России среднего рода людей, подобного среднему сословию на Западе. В этот класс, называвшийся еще мещанами, наказ относит людей, которые, не будучи ни дворянами, ни хлебопашцами, занимаются художествами, науками, мореплаванием, торговлею и ремеслами, а также всех не дворян, кои будут выходить из воспитательных домов и русских училищ и, наконец, детей приказных людей. Главные признаки мещанина – обладание домом и имением в городе и платеж городских налогов.